Глава двадцать первая Ремир сто раз пожалел, что поехал в Забайкалье разбираться один, без Остафьева. Уж за два дня, наверное, империя не рухнула бы. А вот авария на базовой станции была действительно крупной. Но это еще полбеды. Тут он четко знал, как действовать. К тому же с Россвязь с надзором уже имелись налаженные контакты. Хуже всего то, что пострадал человек, его работник, сорвался с вышки. К счастью, не очень серьезно, учитывая, с какой высоты летел бедняга. Каким-то чудом он просто сломал ногу. И Хотя сам мужичок от всех претензий к работодателю открещивался, поскольку полез на вышку пьяным, наплевав на все меры предосторожности, инспекция по охране труда взялась за ремира очень жестко. Знающие люди намекнули, что нужно просто с инспектором договориться по-человечески. Сводить в ресторан, угостить, напоить, подарить конверт. И тогда получится отделаться малыми потерями. а иначе и сесть можно. Только вот в этом вопросе Ремир чувствовал себя беспомощным. В ресторан позвать еще куда не шло. Но о чем там говорить с этим инспектором? Просить, присмыкаться, ублажать? Этого он в принципе не умел. А если они пить будут, ведь что еще в ресторане делают, то ему вообще про работу, скорее всего, просто не захочется разговаривать. Еще и конверт. Как его предлагать? Не просто же сунуть в руки. Вот вам деньги. Может, существует какой-то негласный этикет? как давать взятки. Эх, был бы Макс, он всегда эти вопросы решал легко и просто. Оставьев, конечно, наставлял и давал советы по телефону, по скайпу, как подкатить, как понравиться, но это все не то, это на словах легко, а как взглянешь на кругленького, толстенького инспектора с мясистыми щеками и глазками и буравчиками, так от одной мысли лебезить перед ним становилось тошно. В конце концов, Ремир сообразил сбагрить это дело на начальника местного цеха, Всё-таки ведь тот не доглядел, подпустил пьяного работника на опасный объект, так пусть тоже расхлебывает. Начальник цеха готов был делать что угодно, лишь бы избежать суровой казни. Поэтому предложение Далматова воспринял с энтузиазмом. В два счета и пышный ужин организовал в местном ресторане, и девушек пригласил, и дальнейшую развлекательную программу продумал. Как знающие люди предупреждали, ну и Макс в том числе, инспектор сначала покочевряжился, но не сильно. явно для виду, а потом махнул рукой и позволил себя развлекать на полную катушку. Ремир сначала взирал на царящую вакханалию только как зритель, но потом инспектор просек, что его клиент непозволительно трезвый и скучный и стал приставать, настаивать, обижаться, и начальник цеха, дурачок, подключился. «Ремир Ильдарович, у меня чистейшая водочка, чистейшая, слеза младенца, на завтра будете как огурчик». В общем... Вечер выпал из жизни. Но хоть его итог порадовал. Инспектор заверил, что акт составит самый что ни на есть правильный, и все останутся довольны. Можно было спокойно вздохнуть и возвращаться домой. Только вот на утро Ремир, собираясь отзвониться Максу, обнаружил в списке исходящих звонок Горностаевой. Господи, когда, зачем он ей звонил? Проверил почти в час ночи. Тут аж нехорошо стало. Ладно, звонил. хотя ни черта не ладно, но он еще и разговаривал с ней о чем-то целую минуту и десять секунд. О чем? Хоть убей, ничего не помнил. Чертова слеза младенца. Даже представить страшно, что он мог ей наплести. Сунулся в эсэмэске, а там еще все наряднее. Штук десять отправил, правда, почти все пустые, только две с текстом. Ну как с текстом? В одной «я» многоточие, в другой «ты». Многоточие. Лаконично и весьма многозначительно. Но как вообще такое возможно? Он все дни думать о ней себе запрещал. Получалось же. Ну, почти. Если не считать нечаянные мимолетные мысли. Ну и ночи. А тут вдруг это. И что она теперь про него скажет? Что дурак скажет? Буркнул себе зло. Надо с ней все таки поговорить, решил он, пока летел из Читы домой. Неважно, какими выгодами она там руководствовалась, когда пустила его к себе. Главное, ведь он поехал к ней сам. На Аркане его никто не тянул. Да и какой там Аркан. себе это можно не лгать. Он очень сильно этого хотел. Очень-очень сильно. До одури. А получил и тотчас свинтил. И как-то все это выглядело скверно, малодушно, пошленько. Чем он тогда лучше Хващевского? А потом еще и приказ этот на увольнение. Он и забыл про него совершенно. Ведь распорядился еще в пятницу с утра, думал тогда так будет правильно и для нее и для него правильно. А когда Супрунова заявилась с готовыми приказами на подпись, подпишите сейчас, а то вдруг вы надолго. Он от неожиданности растерялся, замешкался, но поймав ее выжидающий взгляд, подмахнул в спешке. А теперь вот извёлся весь. Мог бы ведь просто отложить, сказать Супруновой, что все потом. И в чем парадокс? Коснись дела кого-то другого, он бы так и сказал, не растерялся. Но и в то же время, коснись дела кого-то другого, он бы сейчас не изводился. Уволил и уволил, плевать. А тут из головы теперь не идет эта Горностаева. Вот что она подумала, что почувствовала, как она. Тогда, потом, сейчас. В самолете то ведь заняться нечем, вот и думается всякое. И во всем этом свете он явно предстает конченным подонком. переспал и выгнал. Тут он не то что уподобился ее детской выходке, а даже перещеголял в скотстве и её, и Назара. И от этого становилось противно. Так что хотя бы поговорить с ней однозначно стоило, как бы трудно это ни далось. Сейчас, слава богу, не то время, чтобы, обесчестив девушку, надо было всенепременно вести её под венец. Хотя с Полиной анахронизм обесчестив звучит комично и горько, усмехнулся про себя Далматов. Тем не менее, поговорить надо. В конце концов, для собственного успокоения надо. И может, помощь какую-то предложить. Тоже для собственного успокоения. Хотя она может воспринять это как попытку откупиться. Тоже будет скверно. Короче, черт разберет, что тут делать. А вообще... одернул он себя. Это даже смешно и нелепо. В разгар таких событий думать и думать и думать о ней. Будто важнее нет ничего. В аэропорту его встретил Коля, водитель. Но домой Ремир не поехал, сразу на работу. Не хотел терять время, а принять душ и переодеться сможет и там. До душа он дойти не успел. Присел на несколько минут, только почту проверить. И увлекся. Сообщений всяких нападало целый ворох. Когда в его кабинет кто-то неожиданно без стука вломился, он решил, что это Астафьев. А кто еще мог себе такую наглость позволить? но это оказался не Макс. Прямиком к нему через весь кабинет с твердой уверенностью шла Горностаева и смотрела прямо в упор, не мигая, не отводя глаз. И этот взгляд, пристальный, полыхающий, кипучей злостью и каким-то уж совсем отчаянным безрассудством завораживал невозможно, аж дух перехватывало. Полина остановилась в паре шагов от стола. С минуту она молчала, выжигая душу зелеными глазищами. Он от чего-то не смел и слово молвить, Просто смотрел на нее почти зачарованно. В последний раз, если не считать тогда в холле, мельком и издали, он видел ее спящей, теплой, обнаженной, доверчиво прильнувшей к нему. С той ночи, с того утра, запомнилось все ее запах, ее кожа, ее волосы, и теперь эти воспоминания обрушились вдруг с такой силой, что ком в горле встал, а к лицу прихлынул стыдливый жар. И я хотела бы извиниться. Наконец заговорила она. Долматов ожидал чего угодно — обвинений, просьб, требований, но никак не этого хотела бы извиниться. За что вдруг? Он даже издал удивленный возглас и вопросительно взметнул брови. «Вообще-то я хотела попросить у вас прощения давно, еще восемь лет назад. Это была очень жестокая и мерзкая выходка, и мне до сих пор за нее ужасно стыдно». Ремиру показалось, что в одно мгновение весь воздух выбила из легких. Она его все-таки вспомнила. Когда, как, значит, и случай тот унизительный вспомнила. Потрясенный он не знал, что сказать. Впрочем, она у него ничего и не спрашивала. И еще поздравить вас хочу, и выразить искреннее восхищение. Месть удалась на славу. Просто блеск. Злодейка повержена, раздавлена и уничтожена. Браво! И благодарю за проявленное великодушие. Ведь могли же уволить по какой-нибудь плохой статье, ну, чтобы окончательно добить, но не стали. Спасибо». Ремир и сообразить не успел, как она развернулась и так же стремительно вышла. Прямо пулей вылетела и чуть оставь его с ног не сбила, он как раз входил. Макс посмотрел ей вслед удивленно, потом усмехнулся. «Чем это вы тут занимались?» «Ничем», — пожал плечами Ремир. «Ну как с щитой? «Сам знаешь, такие дела за два дня не решаются, но вроде все нормально будет». Макс снова улыбнулся. «И все же, что тут произошло? Что такого ты девушке сделал?» «Да ничего я ей не делал. Вообще даже слова не сказал». «А, понял, кажется. Это она из-за увольнения приходила? Она еще в среду к тебе рвалась, когда ты уже уехал». «И что?» «Просила, что поставил?» Ремир качнул головой. «Да нет, тут другое». Стоп, с этого момента давай поподробнее. У Макса аж глаза загорелись. Какое такое другое? Ремир промолчал. Доколись «Да уже, ты же запал на нее. Ремир не ответил, отвернулся к окну. Можешь и не отвечать, и так ясно, вздохнул Макс. Ну, что я тебе могу сказать? Поздравляю. А если серьезно, то мой тебе совет. Кончай загоняться и просто переспи с ней. Вот увидишь, сразу полегчает и... «Уже», — буркнул Ремир. Не полегчало. «Офигеть! Когда?» «А, понял. После корпоратива, так? Это ты с ней тогда и умчался. Ну ты шустрый. И когда ты вообще успел к ней подкатить? Ты же с девчонками из бухгалтерии зажигал». «Ну вот, успел». «Ну, красавчик, что? И как оно? Понравилось?» «Да пошел ты». «Значит, понравилось. Если б не понравилось, так бы не загонялся». «Стоп. То есть ты с ней переспал, а потом уволил?» «Ну нет, конечно. Сначала уволил, а потом... вот». «Ясно. Хреновая ситуация. Только Рем, ради бога, не вздумай отменять приказ». «Почему это?» «Потому что служебные романы — это зло. Замутись с ней лучше, если очень хочется. Но личное и работу мешать не стоит». Ремир нахмурился и ничего не сказал, снова отвернулся к окну. хвощевского то выживают, ты в курсе? Даже мои технари морды воротят. Типа, не место насильникам среди людей. Наверное, скоро уволится, потому что... Вот и хорошо, скорее бы. Ну, кто бы сомневался, хмыкнул Макс. Кстати, тебя Анчугин с самого утра искал. Спрашивал, когда приедешь. Вроде что-то нарыл по Назаренко. О, тотчас оживился Ремир. Нашел, значит, кто сливает инфу? Посмотрел на часы. Ровно два. Включил селектор. «Алина? Анчугина ко мне».